все эти угрюмые ребята и мужчины, и женщины плотным кольцом обступили Хехельфа. Некоторые даже ненадолго повисли на его шее. Я понял, что, несмотря на каменные выражения хмурых физиономий, Бунаба все-таки обладают счастливой способностью испытывать положительные эмоции. Через несколько минут, когда радость встречи слегка поутихла, Хехельф принялся читать друзьям своей юности поучительную лекцию о цели нашего визита в и о моей персоне заодно. Разумеется, я не понимал ни слова, но видел, что гунабы слушают его с возрастающим интересом и разглядывают меня с неподдельным любопытством. Я окончательно смутился, а когда я смущаюсь, я начинаю улыбаться. Впрочем, я помнил рекомендации Хехельфа и изо всех сил пытался бороться с нервной улыбкой. Хвала Аллаху, что рядом не было зеркала, и я не увидел результат – Полагаю, он был ужасающим. Один уголок моего рта всё время сам по себе отползал в сторону, в то время как другой усилием воли опускался всё ниже и ниже. Что ж, зато Хехельфу не пришлось доказывать своим приятелям, что он действительно притащил с собой демона. Уверен, что у меня всё на лице было написано. Выступление Хехельфа продолжалось примерно полчаса. Всё это время я оставался объектом пристального внимания. Мне ужасно хотелось считать его доброжелательным, но я не мог в это поверить, как ни старался. Впрочем, я тоже с пользой провел время. С любопытством начинающего антрополога изучал новых знакомцев. Разумеется, все они были разными, но я заметил некоторые особенности, присущие всем Бунаба. Кроме одинаково неулыбчивых ртов, они все обладали длинными, слегка раскосыми, непроницаемо темными глазами, узкими овальными лицами и... И не то смуглые, не то просто покрытые ровным золотистым загаром, удивительно гладкой кожей. Я вспомнил тех бунаба, которых видел раньше, и решил, что, наверное, это и есть их расовые отличия. Хотя что касается опущенных вниз уголков губ, это вполне могло оказаться следствием привычки. У моего приятеля Хехельфа имелись те же проблемы с улыбкой, а ведь, насколько я понял, в нём не было ни капли бунабской крови, только воспитание. Наконец Хехель закончил свою пространную речь. Нарядные обитатели дома расступились, давая ему пройти, и он поманил меня за собой. Я вздохнул, кое-как повёл в порядок свой перекошенный рот и последовал за ним в прохладный полумрак белого коридора. Я тут же попытался выяснить, о чём он говорил со своими приятелями, но Хехель страдальчески сдвинул брови и умоляюще посмотрел на меня. Насколько я понял, мне предлагалось не отвлекать его от подготовки к последнему решающему выступлению. Немного поплутав по коридорам, мы вышли во внутренний двор, в котором был разбит великолепный сад. Не слишком густой, но превосходно спланированный, так что я сразу вспомнил знаменитые японские сады, знакомые мне исключительно по иллюстрациям. В глубине сада стоял ещё один дом, небольшой, но необыкновенно красивый. сложены из очень мелких белых кирпичиков, а роскошный шатёр на крыше показался мне настоящим произведением искусства. И это несмотря на то, что я отнюдь не разделяю любовь бунабок к ярким краскам. У входа в дом выстроилось чуть больше дюжины человек в сравнительно невысоких, но расшитых разноцветными узорами агибубах. Одни были в широких штанах, другие в своего рода юбках до да колен. которые, на мой вкус, следовало немедленно поместить в музей Метрополитен в назидание молодым несчастным соотечественникам, именующим себя художниками. Эти нарядные стражи показались мне очень старыми, но их осанка была величественной, обнажённые до пояса загорелые тела подтянутыми и мускулистыми, а не подвижные, как у индийских вождей, и мрачные, как у падших ангелов лица, были преисполнены неописуемого спокойствия. Честно говоря, эти бунапские дедушки произвели на меня неизгладимое впечатление. Я даже смирился с фактом существования такого головного убора, как Агибуба, а это дорогого стоило. Это личные рабын Дана Акуса Анабана. Очень тихо, почти не размыкая губ, сообщил мне Хехольф. Их начальник Хмуш Улиаси, хранитель циновки, этот невысокий старик в красной Агибубе. Неотлучно находится принда на акусе с момента его рождения. Сколько ему лет, даже подумать страшно, по-моему, больше сотни. Если учесть, что Нда на дана акуса Анабан немного старше моего покойного отца, охранником циновки новорождённого на даны редко назначают молодого человека.